один из паблишинки студия амперфект представляют игорь нокс анчар крой огнеходец вторая серия это был серебристый спорткар с защитными рунами и бронированными стеклами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 Хорошему детективу нужна хорошая лошадка А Это я понимаю Но ты-то здесь при чем? При том, что разленившиеся и копы Опять выпросили задержание через око Ты знаешь, Анч, почему это так работает Да-да Не порчи Конечно Мои люди готовы Будем ждать отмашки А это кто? Клиент Она со мной Ну, давай И помни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 Лангусту твои услуги тоже, кстати, понадобятся не скоро. Хочешь протянуть дольше него? Могу дать тебе один совет. Ну, отсчитай про себя минуту и затем выйди на улицу и подыши воздухом. Когда я буду уходить отсюда, ты все поймешь. Он уставился в пол и, подумав, робко кивнул.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 Ты даже не представляешь, насколько. У тебя новая дама. Лангуст оценивающий посмотрел на Кристину, словно прикидывал, за сколько такую можно купить. Помощница. Анчар тоже заметил новые лица: тощего Вурда и разукрашенную девушку. Черная помада, чокер на шее, исколтые уши, сетчатая полупрозрачная кофта до пупка и штаны джоггеры. Ничто не скрывало юный возраст, едва превышавший совершеннолетие. От нее веяло сильной аурой. Нужно быть с ней на чеку, когда все начнется. Девчонка демонстративно пыхнула дымом манчару в лицо. Он промолчал, а она не заметила, как сигарета в ее руке стремительно истлела за считанные секунды до самого основания, пока девчонка, обжегшись, не одернула руку. Кристина осталась стоять в дверях, скрестив руки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 Теперь у меня начинается все по-серьезному. Мне так подпортило такие планы. Скоро расправятся с какими-то серьезными вурдами. У меня нет никаких подозрений, что все это может легко накрыться. Ну, а ты-то что пришел? На кого нужна инфа на этот раз? А? На тебя, Лангуст. Что? Где-то ты сильно перегнул палку. Что?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 Поэтому лангуст отделался ударами кулака в живот и локтя в челюсть А вот дружков анчар не щадил Двое сразу получили по фейерболу. Еще один был вырублен ударом кольта об висок Следующая серия огненных шаров разлетелась по камерам наблюдения и щитку Девчонка, еще ослепленная, попыталась применить заклинание, но не успела Анчар сбил ее с ног стихийной атакой С еще двумя пришлось повозиться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 Поэтому пытался вцепиться в анчара Ногтями и зубами Но тут его тело резко подпрыгнуло И ударился потолочный вентилятор Это была Кристина Ее глаза, а еще взгляд и стойка Демонстрировали решимость Вот так вот Детектив пнул упавшего ворда И тот затих Не стоило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 Не мог решиться бежать. Выдохни и ты свою работу сделал. Теперь свободен. Ох, блин, это чего получается? Ты их накрыл? Не, а полиция. А ты отдыхай, я тебя найду. Анчар открыл дверь Кристине, сам сел за руль. Теперь едем туда, где ее распяли. На вагоноремонтную. Анчар с наслаждением вел спорткар. В машине стояла система корпоративной приоритетности, и многие светофоры автоматически переключались на зеленый, если только через перекресток не проезжали другие важные шишки.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 Несмотря на то, что полицейский детектив Шлетвайский принадлежал красе акул, Анчар не встречал людей более тупых. Проваливай крой, тебе здесь делать нечего. О, лейтенант Шлетвайски. Уже раскрыли убийство в кальянной. Пошел ты нахрен, недоучка. Это дело не для честника. Мои парни делают работу, до которой тебя и в жизни не допустят. Да -да. Слышали, парни? Кроя не пускать. Они давно знали друг друга.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 Шлитвайский еще некоторое время сокрушался, затем неохотно дал команду криминалистам отойти. Так, ребята, отойдем. Анчар прошел за ленты. Тела, разумеется, уже не было. Остались лишь следы засохшей крови и полости в стене от вбитых колышков. Копы сработали в лучшем виде. Изъяли с места преступления все, что было можно, и хорошенько натоптали. Ни следов, ни аур не прочитать, хотя какие-то колыхания еще струились. Да, место удачное.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 «Где вход? Мне нужно внутрь». Сержант кивнул и поднес карту руку с комнатом. Предупредил коллег. «Четырнадцатый!» «Четырнадцатый прием!» «Сейчас войдет господин Крой. Пропустить!» Пришлось обходить здание. Кристина двинулась была за ним, но детектив остановил ее. На предложение легавых сопроводить его с фонарями он отказался.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 В любом случае, все это кончалось отеком мозга и разрывом аорты. А сейчас? Подражатели? Или некто начитавшийся чернокнижников? Время покажет. Тогда все обернулось катастрофой, но теперь я ничего не потеряю, если пойду до конца. Да. Я готов.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 Бойл, где бы ты ни был, бросай все, иду и в кампус «Метатеха». Сейчас вышлю детали дела. Пока будешь ехать, поставь на автоозвучку. Информации много, придется вникать. Технику возьми с собой, будем опрашивать кучу людей и наводить суету. Все, как ты умеешь. Всю дорогу Кристина поглядывала на Анчара.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 О, нет Когда в их отделе была крыса, но ее не могли найти Он решил, что кто-то следит за ними через окна И велел круглый день держать шторы закрытыми На mm. этом предлагаю закрыть тему ah. шлитвайски Ну, хорошо Почему мы едем сразу на опрос? Mm -hmm. Не хочешь посмотреть на тело? Телом занимаются медэксперты Я не медэксперт Все данные я получил В отчете говорится о следах рун на теле Да, я mm -hmm. читал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 Мужчина в синем костюме покрутился вокруг них еще некоторое время. Потом он был по своим делам, конечно же, с легкой улыбкой на лице. Это Георгий Смайлов, заместитель ректора Метатеха. Какой-то он веселый. Он всегда такой. То ли дело, он. идет Шлитвайский. Да. По коридору деловой походкой шел Шлитвайский в окружении полицейских. Во рту он традиционно жевал длинную, как палка, сигару.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 Анчар надел шлем. Он видел комнату девушки, какой она была после пропажи хозяйки, еще не тронутой копами. Угу. Как ее звали? Алиса. Жила одна в общежитии МКУ. Почему одна? Кровать и две. Соседка отчислилась спустя месяц учебы. Использовала кинетические заклинания против преподавателя. Нужно найти ее. Имя, документы...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 ДНК волос владельца, запах умеренный человеческий, последнее использование 21.43, 15 октября 1961 -го года, предположительно за час до пропажи. Детектив переключался с предмета на предмет. Игровой визор, например, свидетельствовал о содержании потожировых следов нескольких человек. Алиса давала его кому-то в пользование, что, в общем-то, было частой практикой.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 Тот, кто торопился, был бы менее осторожным, чем тот, кто предпочел бы дождаться ночи или утра. Но второй оставил бы следы где-то еще. Это значит, что нужно пробивать все комнаты, которые в тот вечер якобы пустовали. <свят> <свят> <свят> <свят> да. Чисто технически работы непочатый край. На практике все это тормозит <свят> расследование на <свят> дня, а то и недели.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 Только услышал. Чё? Музыка на твоем комнате. Это же дичь галимая. А ты дохрена жаришь, что ли? Тебе что не нравится? Был у меня товарищ в группе, хотел лобать рок не как у всех. И как-то он приносит нам свое сочинительство. А там бас-бочка в слабую долю, и не в бридж, а в основном элементе. Mm -hmm. И начинает нам рассказывать, как это дофига оригинально, настоящий андеграунд. Mm -hmm. Вот эти вот твои попытки писать партии для соло гитары в терцию, а не в стандартные интервалы, в ту же степь. Глупо претендовать на авангард, не освоив базу. Анчар снял шлем. Панкуха смотрела на него уже не так, как раньше. Все еще с подозрением, но было и что-то еще. Ай, далеко пошел твой этот друг. Недалеко. Его убили.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 «Возможно, ты и не откроешь мне карты мироздания, но кое-какая информация, сказанная тобой свободно и честно, может намногое повлиять». Он оставил ее одну. Разбитую, но, похоже, не самим фактом вероятной гибели сестры, а своей ответственностью за все это. Она слишком плохо ее знала. И не очень уважала, вот что ее должно было угнетать».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 Ну, кроме разве что проклятий в адрес родителей и упоминаний друзей. Это она затерялась в метро? Нет. Хм. Это возвращалось от психолога. А? Предположительно возвращалось. Да, я припоминаю. В отчете полиции на этом моменте делался акцент. Она могла возвращаться. Но путь ее был достаточно нетипичным. Возможно, планировала заглянуть еще куда-либо. Комнат просто перестал функционировать, она не снимала его с руки. Камеры наблюдений тоже потеряли ее из виду. Знаешь, что это все значит? Эти девушки ни при чем. Сколько ни пытайся уличить их в каких-нибудь темных делишках, ты ничего не найдешь. За ними нет вины. Они всего лишь средства шантажа или угрозы. Я это озвучил еще при первой нашей встрече.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 А чтобы раздобыть удаленные чаты и сообщения, трудиться нужно еще больше. Это нормально, когда федералы планомерно выходят на серийника или преступный синдикат. Здесь же все иначе. Особенно если Кристина права, и вся жизнь девочек не имеет к их пропажам никакого отношения. Ее родители приехали? Ага. Зови. Конец второй серии. Озвучено по заказу издательства 1С на студии Амперфект.